Глава двадцать третья. Алёна. Меня накрыло оглушительное опустошение. Я стояла под горячим душем и не ощущала, что кожа буквально плавилась и горела. Должно быть невыносимо больно, но я не чувствовала. Все отключилось. В душе дыра, а сердце в острую крошку. Только в голове все по полочкам, полное принятие сознания. Я знала, что так будет, всегда знала. «Наше время вышло. Три месяца закончились. Я это предвидела сразу и все равно не готова. Что хуже? Беспросветная апатия или жгучая боль?» У меня не было ответа. Я горько усмехнулась и выключила воду. Никому не пожелаю встать перед таким выбором. мое сердце все же разбилось. Провела рукой по запотевшему зеркалу и посмотрела на усталое лицо с огромными испуганными глазами. Я не плакала. Ни слезинки не проронила, не хочу утонуть в желости к себе. Это опасный путь, а мне жить и бороться нужно. Скоро, очень скоро все закончится. Завтра иду к врачу, узнаю, какие у меня варианты, медикаментозные или хирургические, других не рассматривала. Я потянула полотенце, оставшись голой перед зеркалом. Такая, как вчера, неделю, месяц назад, ничего не изменилось внешне. Но внутренне мое тело было иным, перестраивалось и усиленно работала, охраняя новую жизнь во мне. Положила руки на живот, такой же плоский, совсем незаметно изменений, срок очень маленький. А у нее Ира на какой неделе? Мы обе беременны от одного мужчины, только она назовет его мужем, и ее малыш родится, а я останусь темным воспоминанием, порочной тайной любовницей. И мой ребенок умрет во мне. Конечно, меня мучил вопрос, настойчиво лезла в голову: а что, если? Если бы сказала Диме о беременности, была бы хотя бы Талика вероятности, что выбрал бы меня не ее Иру, свою невесту, девушку из обеспеченной семьи, а меня, любовницу с одним ребенком на руках и другим под сердцем, без связей богатых родителей. Нет, не выбрал бы. Для такого поступка Дима слишком прагматичен и циничен, наши отношения мезальянс по меркам его общества. Ему нужна женщина с родословной и деньгами, на ней небесные женится. Я не почувствовала, увидела, как одинокая слезинка покатилась по щеке. Тут же ударила себя по лицу, потом еще, пока сознание не прояснилось. «Соберись, тряпка» приказала той растерянной и слабой Алене, смотревшей через зеркало. Ей больно, она страдала. А я не могла позволить себе этой слабости. Мне предстоит сложный период, нельзя рассыпаться карточным домиком. Мами! услышала голос дочери. «Ради нее должна быть сильной. Я быстро оделась, чтобы не видеть свой живот, будто бы это как-то отменяло наличие внутри меня нового человека. Но это решаемо, решаемо». В 10 утра у меня был назначен визит в женскую консультацию. Гинеколог выслушала, осмотрела и предупредила. «Вы понимаете, что у вас отрицательный резус-фактор и прерывание беременности может крайне негативно отразиться на последующем зачатии и вынашивании ребенка». «Я понимаю». Ответила тихо, нервно переплетая пальцы. «У меня уже есть дочь, поэтому...» Пожала плечами и перевела взгляд на врача. «Мне хватит». Алена Владимировна, она прочитала имя на медицинской карте. Вам всего 23. Вы еще захотите детей. Возможно, но этого я не хочу. Старалась, чтобы мой голос звучал твердо. Гинеколог покачала головой и достала направление. Хирургический аборт вам строго противопоказан, сухо проговорила и достала календарь. По срокам проходите для медикаментозного и записала в лист. Срок пять недель. Держите. Я посмотрела на дату 3 сентября. Почему не раньше? проговорила шепотом. Неужели это карма? У Димы свадьба, а у меня аборт. Разве не нужно торопиться? На вашем сроке положено 48 часов тишины. Подумайте хорошо, Алена Владимировна, это непростой выбор. Подумайте. Мне не нужно обдумывать и ждать. Я все решила. Сразу знала, как поступлю. Именно с этой мыслью вышла из поликлиники. Мне не нужно время. Оно только сбивает, сомнениями сердце наполняет, боль причиняет. Да, дрожащими пальцами ответила на вызов. Номер не определился, и я понадеялась, что это он. Напрасно. «Привет, Лена. Это Ярослав. Я прикрыла глаза, проклиная день, когда пошла в чёртов клуб и встретила его брата. Когда же они все оставят меня в покое?» «Ты вернулся?» Даже я слышала, насколько обреченно звучало. Чем не сулит этот звонок? В курсе ли Ярослав про выходку матери? «Да, нам нужно встретиться. Где ты сейчас?» «Домой еду. Я, естественно, не собиралась посвящать его в свои проблемы, но отказать во встрече не могла себе позволить». «Через час подъеду к тебе». Мне оставалось только надеяться, что Ярослав адекватный мужчина, каким мне всегда казался, а не великовозрастный маменькин сынок. Катюша была в садике, а мама поехала в торговый центр. Так, посмотреть, прицениться, померить и заказать понравившееся на маркетплейсе. Я одна встретила Ярослава. Он выглядел непривычно расслабленным, менее строгим и улыбался теплее обычного. Джинсы, светлый джемпер, темные очки капли — Выглядел как модный Денди с патриарших, а не солидный дядя, ворочавший теневым бизнесом Москвы. «Хорошеешь с каждым днем, заметил вместо приветствия. Улыбнись! Легким движением коснулся моего подбородка. Я отступила, пропуская в квартиру. Одна с любопытством осмотрелся. Ярослав был у меня в гостях, племянницу навещал, но у нас обычная двушка, нечего запоминать. Да, Катя, в садике. Я шла за ним так, словно это его дом. Квартира казалась совсем крошечной на фоне такого мощного мужчины. Ярослав, не знаю, в курсе ли ты насчет Тамары Николаевны. В курсе. Устроился в кухне на стуле. Сделаешь кофе? Да, конечно. Достала турку и на огонь поставила. И? Что и? Ярослав, кажется, забавлялся. Но повернулась к нему, заправляя за ухо волнистую предь. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что моя мать от безделья умом тронулась. Я облегченно выдохнула, и впервые за последние дни искренне улыбнулась. Катю меня не заберут. Хотя бы здесь можно выдохнуть. Не беспокойся на ее счет. Мама принудительно уехала обратно в Швецию. У нее там сестра с семьей, пустим мозги компостирует. Спасибо, Ярослав. Я так испугалась за Катю тогда. «Я как раз хотела о ней поговорить. И о тебе». Я сняла турку с огня, перелила кофе в маленькую чашечку и поставила перед ним. «Лёна, у меня тёрки с властями были. Бизнес в России продал, на пару-тройку лет нужно уехать». Неожиданно поднялся и ко мне подошел, Руки положил по обе стороны бедер, взгляд пристальный и очень красноречивый. Мне некуда было отступать, но я могла глаза отвести, что и сделала». Бери Катюшу и поехали со мной. Я, оборонила изумленная. Тебе понравится в Париже. Кончиками пальцев погладил щеку. Больше никак не пытался навязать свою близость. Слав, запнулась кусая губы. Не понимаю, почему ты мне это предлагаешь. Он как-то грустно усмехнулся и оттолкнулся от столешницы, давая мне возможность расслабиться, перестав давить габаритами. «Лёна, ты знаешь...» — взлохмотил короткие темные волосы. «Я в жизни многое видел, женщин в том числе». Сказал со смыслом. «Да, о аппетитах его наслышано». «И ни одной такой, как ты». Семка царство ему небесное, конченый идиот, раз не понял, какое сокровище ему досталось. Ярослав снова приблизился, заставляя поднять на него глаза. «Я понимаю, что он намного старше, и не такой уж писанный красавец», — криво усмехнулся. «Я не буду принуждать», — Перешел наш опыт. «Хочу заботиться о воскоте». «Ох», — выдохнула ошеломленная. «Никогда не думала о Ярославе, как о мужчине», «Нет, то, что у него бешеная энергетика и безумно сильный мужской магнетизм, не заметит только женщина, лишенная всех чувств, включая шестое. Просто для себя никогда не рассматривала такого мужчину. А ведь он всего на пять лет старше Димы». «Ярослав, я... я не могу. Я... ты... это... это невозможно», — произнесла шепотом. «Ты меня совсем не знаешь. Никакое я не сокровище». «Если бы это было так, то не думала бы в одиночестве над добортом. «Не удивлен, мрачно констатировал и поставил на стол рюкзак, который я сначала не приметила. «Это твоё». Расстегнул и бросил на стол две толстые пачки пятитысячных купюр. «Ерис», — он не дал мне сказать, палец к губам приложил. «Это не обсуждается», — шепнул и поцеловал меня в макушку, шумно вдохнув аромат волос. Вот мой номер, оставил черную визитку с именем и телефоном на обратной стороне. В любое время звони. Особенно если передумаешь. Я буду ждать. Ярослав ушел так же неожиданно, как явился. Я не успела возразить и вернуть рюкзак, только стояла, ошарашенно рассматривая деньги. Много денег. Вчера мне позвонили из банка, сказали, что на мое имя открыт счет, дали доступ к интернет-банкингу. Я не открывала конверт, переданный Небесным, не разбиралась с его прощальными подарками. Взяла ты -то только чтобы отпустил, ушел, не заметил, что убивает меня каждым словом. Мне на телефон пришло сообщение о состоянии счета. Там была огромная сумма. Для меня просто космическая. Десять миллионов и машина. Возможно, по его меркам это немного, но для меня внушительная щедрость. Я не думала, как распорядиться этими деньгами. Передо мной стоял вопрос посерьезнее.